«Не трудись вынимать свой меч», — сказал хладнокровно незнакомый, заметив это движение. «Еще не время, Всеслав. Быть может, ты скоро обнажишь его, но только не против меня. Да что же ты не сходишь с коня? и л ь Владимир приучил тебя, как любимого своего вожлеца, рыскать подле его стремени и повиноваться только его свисту? «Но кто ты?» — спросил Всеслав. «Почему знаешь мое имя? Чего от меня требуешь? И кто дал тебе волю мне приказывать?» «Кто дал мне эту волю?» — повторил незнакомец с какой-то чудной усмешкою. «А вот посмотрим, совсем ли ты отвык от имени того, кто не был твоим господином, а мог тебе приказывать?» «Слушай, Всеслав, тот, кто дал мне эту волю, был некогда отцом твоим». — Моим отцом? — повторил юноша. — Да. Всеслав спрыгнул с коня и, схватив за руку незнакомца, вскричал с живостью. — Ты знаешь моего отца? Ах, скажи мне! — Постой, постой, молодец! Отвечай прежде на мои вопросы. Ты круглый сирота, не правда ли? Не знаешь ни отца, ни матери? У тебя нет ни роду, ни племени? Да, я круглый, бесприютный сирота». сказал с горестью Всеслав. «Нет-нет», продолжал он, «я был сиротою, когда не знал еще небесного отца моего, но теперь...» «Да речь не об этом отце», прервал с нетерпением незнакомый. «Этих-то отцов у нас много, да мало они о нас думают. Скажи мне, Всеслав, когда ты был еще младенцем, то был презрен великую княгиню Ольгою, не правда ли?» «Да, меня воспитала премудрая княгиня Ольга». «Премудрая!» «Она была премудрую, когда обманула послов древлянских и отомстила за смерть своего мужа, а не тогда, когда поехала в Византию для того, чтобы присмыкаться у ног иноземного царя и выплакать себе новую веру». «Не говори ничего дурного о моей благодетельнице», сказал с твердостью Всеслав. «Или я не стану отвечать на твои вопросы». «Добро, добро, дело не о том. На чьих остался ты руках, когда умерла эта премудрая Ольга? Она поручила меня малуше, матери нашего великого князя Владимира. И ты вместе с нею отправился в Новгород? Да. Там прошли первые годы моего детства. Там возмужал я и узнал, наконец, что у меня нет ни отца, ни матери». Незнакомец устремил свои сверкающие взоры на юношу. «Еще один вопрос», — сказал он, — «не помнишь ли ты, не слыхал ли от кого-нибудь, где нашли тебя, когда ты был еще грудным ребенком?» «Со мной об этом никогда не говорили. Мне помнится только, что однажды малуша, беседуя при мне с воеводой Претичем, промолвилась о каком-то сироте, найденном в дремучем лесу. но я не знаю, обо мне ли она говорила». «Итак, нет сомнения», — прошептал в полголоса незнакомец. «Это он». Глаза его заблистали дикой радостью. «Наконец я нашел тебя», — продолжал он, глядя с восторгом на удивленного юношу. «Так это ты, последняя отрасль злополучного племени», «Единый наследник и славы, и бедствий твоих знаменитых предков». «Моих знаменитых предков?» — повторил с удивлением юноша. «Всеслав, всеслав!» — продолжал незнакомый голосом исполненном уныние. «Было время, и твой древний род, как гордый осанистый дуб, красовался перед всею землею русскую. Злодеи посекли его у самого корня. Он пал». и ветры буйные разметали по свету его изломанные ветви. Но кто же я? «Покамест, слуга и раб Владимира», сказал с горькой усмешкою незнакомый. «Слуга и раб», — повторил он. «Но погоди, Всеслав, скорее светлый дон покатит вспять серебряные струи свои, скорее быстрый Днепр потечет болотом в землю Угорскую». и станут мощного орла называть Синицию, чем величать тебя слугою Владимира, слугою этого презренного рабынича».